Тогда ответьте мне еще на один вопрос, и на этом мы сегодня покончим. Можете взять деньги и хоть выбрасывайте их на помойку, мне все равно. Рэд поднялся на ноги и швырнул в пепельницу недокуренную сигару.